Глава 28. «Ничего себе! Лена, ты настоящая невеста!» «Конечно, настоящая!» Бормочу, оглядываясь на подругу. Есть хочется, капец, и задницу отсидела. Алла замирает в дверях, восторженно складывая руки на груди. Одета в длинное лавандовое платье, при полном макияже с красиво накрученными волосами, она сегодня в роли моей единственной подружки-невесты. Заодно и координирует весь свадебный процесс, подгоняя всех и все. Как я выгляжу? Шикарно! Каринка сделала из тебя настоящую фею. Я на себя похожа. Даже больше, чем обычно. Тогда ладно. Зеркало мне пока не дают, остается верить ей на слово. Рассеянно киваю ища за ее спиной в толпе снующих туда-сюда незнакомых людей, одну единственную фигуру. Рому выпроводили из собственного дома на пару с Костенко. Они оба облаченные в черные костюмы что смотрелись на них просто обалденно, свалили пару часов назад и с тех пор не показывали носа. Я нервничаю и заставляю себя не думать, что мой почти муж может вдруг дать по тапке и свалить, как его предшественник в Египт. От отца Зои нет вестей уже несколько недель, и, надеюсь, он не решит напомнить о себе именно сегодня. В нашем небольшом городе сложно что-то утаить. Поэтому Куликов точно в курсе, какого числа его бывшая собралась сочетаться с законным браком не с ним. Мои еще не приехали. Приходится отвернуться обратно. Карина, визажист от Аллы, наносит последние штрихи, порхая кисточкой по моему лицу. «Твой папа отзвонился, что скоро будут здесь. Я их встречу и провожу. Сделаем несколько фото и поедем». «Не будем ждать Рому?» Выворачиваюсь из цепких рук визажиста. Карина Мальвина недовольно цокает и закатывает глаза. Волосы у нее голубые, и сама она похожа на куклу из сказки ту, что разбила сердце Пьеро. Без жениха с места не сдвинемся. Узбогойся! Хихикает Алла, и избегает в прихожую, где раздается очередной звонок в дверь. Вздохнув, закрывая глаза, пытаясь выровнять дыхание и нервное трепыхание сердца. Выходить замуж волнительно, выходить замуж за парня своей мечты почти без прелюдии, Отношения у нас не было, и мы почти не знаем друг друга, хоть и знакомы миллион лет. То еще приключение. Однако, несмотря на всю свою нервозность, я знаю, что все делаю правильно. Рома, он тот самый, лучший для меня, мужчина рядом с которым я чувствую себя дома, хорошо, уютно, расслабленно. Это чувство иное. Не первая болезненная, разрывающая душу любовь, от которой меня тошнило похлеще, чем в токсикоз. Это чувство глубже. Оно корнями проросло в сердце, закрепив свои позиции. Сразу ясно, что так просто от него не избавиться. Если вдруг что-то случится, и Рома решит меня оставить, передумает, разлюбит, от потери будет в разы сильнее, чем в первый раз. В небольшой квартире Дроздова становится слишком тесно и многолюдно. Стилист по волосам Рафаэль порхает со своими волшебными расческами и спреями надо мной, как фея крестная. Мальвина Карина все что-то поправляет и поправляет на моем лице. Алла кричит из прихожей, что приехал флорист с букетом. И он потрясающий букет, а не флорист. Но мне она его все равно не покажет, передаст сразу жениху. Она, как главный организатор свадьбы, не расстается с телефоном и снует туда-сюда, стараясь снять как можно больше контента для своего блога. Здесь есть даже парнишка-фотограф. Рома попросил своего протеже немного заснять процесс сборов невесты, и пофотографировать нас с семьями в ЗАГСе. Я так и знала, что лучший свадебный фотограф города не оставит свое торжество незапечатленным в нескольких сотнях кадров. Так хочется увидеть Рому и остаться с ним наедине. Прижаться к его широкой и теплой груди, заглянуть в глаза и увидеть там все те эмоции, которые он так редко открывает и показывает рядом со мной. Приезжают родители и Зоя. На ней белое пышное платье, почти копия моего, а на голове ободок с белыми сверкающими бусинами. Она выглядит немного озадаченной, вокруг слишком много людей. Держит за руку мою маму и не спускает с меня широко распахнутых глаз. Мне помогают надеть свадебное платье. В четыре руки зашнуровывают корсет, приносят коробку с моими босоножками. Юбки пышные, и у меня не получается самой застегнуть ремешки. Тогда папа приходит на помощь. Думал, не доживу уже. «Папа». «Что, папа? Я сражен, какая у нас красивая малышка выросла. Да, Регинка?» Довольно крякает и показывает два больших пальца вверх. Целует меня в лоб и, смахнув слезы, бубнит что-то проподышать. «Прическа, папаша!» — эмоционально кричит Рафаэль, размахивая расческой. «Хватит её трогать, все идеально!» «Успокойся, Рафик, выпей шампанского!» — приходит на помощь Алла. Она уже где-то раздобыла бутылку и разливает всем желающим шипучий напиток по высоким пластиковым стаканчикам с черной ножкой. «Я на работе, дьяволица, не соблазняй!» Волкова хохоча отскакивает в сторону и, достав телефон, в очередной раз направляет на меня. «Закрой глаза. Вот так. Да не открывай ты их так широко. Опусти ресницы. Ленка, ты шикарно, просто супер. Платье как для тебя сшито. Может, выкупим? Жалко такую красоту отдавать обратно в салон». Зачем оно мне? На один день всего. Зато какая память. День один и семью создает на всю жизнь. Надеюсь. А вот и жених. Замерев, опускаю руки, комкая фатиновые юбки. Чувствую, как атмосфера в комнате в момент поменялась. Все стали говорить на несколько тонов тише и стараются убраться из поля моего зрения. Рома где-то там, на пороге. Я слышу его приглушенные голос и боюсь повернуть голову. Вдруг он рассмеется. Я ему не понравлюсь. Дурацкое платье, слишком много косметики, духов, блесток, фальши. Всего слишком для спонтанной свадьбы, которой и быть-то не должно. У меня нет фаты, а волосы закручены в мягкие локоны, собраны на одну сторону. Я опускаю взгляд, пряча глаза, и не дышу, отсчитывая удары собственного сердца. Мне так страшно было всего лишь один раз в жизни. Когда у меня отошли воды и от родов уже ничего больше не отделяло. Деваться было некуда. Так и сейчас. Поздно куда-то бежать. Поздно что-то менять. А потом моей голой спины касается что-то теплое. Рома мягко ведет костяшками до кромки платья, выбивая своим дичайшим нежным прикосновением весь воздух из моих легких. Его дыхание касается моего уха, и он мягко произносит. Повернешься ко мне. Киваю я, осторожно шурша платьем, словно в замедленной съемке, разворачиваюсь. Знаю, что куда бы ни привела нас жизненная тропа судьбы, этот момент я буду вспоминать всегда с особым трепетом и точно запомню на всю оставшуюся жизнь. «Привет». «Здравствуй», — тихо говорит Рома, впиваясь в моё лицо таким жадным взглядом, что подкашиваются колени. У меня в груди будто лопается огненный шар, Жарко и пылают щеки. Рома все смотрит и смотрит. Немного контуженно хлопает ресницами и приоткрывает рот. Но даже сейчас он выглядит потрясающе. Гладко выбрит, волосы аккуратно уложены, стрижку где-то обновить успел. Высокие широкоплечи в потрясающем черном классическом костюме с бабочкой и небольшим бело-зеленым букетом в руках. Дроздов тепло улыбается и тянется ко мне. Быстро облизываю губы, мечтая, чтобы он поцеловал меня прямо сейчас, и плевать на толпу посторонних людей, родителей и тихо всхлипывающую Аллу. «Это тебе. Ты очень красивая», — шепчет Рома, протягивая цветы и прижимается губами к моей щеке. Я хватаюсь за его плечи, обнимая, прижимаю к себе крепко-крепко. Дроздов поворачивает голову, задевая мой нос своим, и наши губы встречаются. Снимайте, снимайте! громким шепотом приказывает волково шмыгая носом. Продолжает целоваться, улыбаемся. Он на нее смотрит, как в тех роликах на YouTube. Сейчас расплачусь, гундит на заднем фоне растрогавшийся Рафик. А всю помаду сотрут, сетует Карина. Пора, дает команду Костенко. Регистрация через 20 минут. Рома отстраняется, поправляет выбившийся локон у моего лица и еще раз оглядывает меня с ног до головы. Довольно кивает. Смотрит с обожанием и влажным блеском в глазах. Готово? Да.